Милостыня. Каждый имущий обязан раз в году делиться своими доходами, выделяя часть их в качестве милостыни в пользу бедных. Милостыня собиралась специальными сборщиками, ее нередко раздавали в дни праздников натурой, в форме участия неимущих в пиршествах и тому подобное. Кроме обязательной милостыни закята, воспринимавшейся в качестве очистительного ритуала для имущих и исчисляющейся обычно в несколько процентов их годового дохода, существовала и дополнительная милостыня – садака, добровольное даяние, выражавшееся в виде воздаяния отдельным лицам подаяние нищим дервишам, дарений на богоугодные нужды, строительство мечети, школ, больниц, иногда в форме дарения недвижимости вакуфа.